Глава 20. Суидетта. Подозреваю, жить без тела довольно скучно. Олог резвый. В Суидетту Эгине и Эсмар прибыли утром того же дня, вечером которого Эгин должен был лицезреть развоплощенного Гнора. Таким образом, Эгин едва не опоздал. И хотя воодушевить душе лакху было, собственно, нечем. Эгин с исступлением бросился на поиски той самой городской бойни, где должен был проявиться призрак. Что за странное место избрали пути силы, чтобы выйти на поверхность, спрашивал себя Эгин, шагая через окоченелый, и снегом пустырь. Даже неезженной дороги, ведущей к бойне, он отыскать не сумел. Старый снег был испещрен следами хорьков, крыс и кошек. То там, то здесь виднелись желтые метки бродячих собак и кучки птичьего помёта. человеческих следов один не приметил, что немало его обрадовало. Меньше всего сейчас ему хотелось объяснять сторожам или идиотскому ночному патрулю, что именно он ищет в этих местах морозной ночью. Наконец, за облысевшей берёзовой рощей показались деревянные павильоны городской бойни. Павильоны не имели окон и были совершенно темными. От них веяло жутью и заброшенностью. Вдруг Огину вспомнилось что вследствие особого почитания Кабарги Апроидири в Харене запрещено забивать животных в период от зимнего солнцестояния до солнцеворота. То есть в период, когда легендарная мать Кабарга ходила чреватой своей чудесной дочерью Иэ, которую харениты считали покровительницей домашнего благополучия, ответственной также и за приплод скота. Посмотрел бы я на этого частюлю лакха, если бы не Кабарга Апроидири. Не пришлось бы разговаривать стоя по колено в свиной крови, или нематериальные игнорры вместе с телом лишаются и брезгливости, полушутя полусерьезно размышлял Эгин. Трахлявая дверь оказалась незапертой и громко хлопала при каждом порыве ветра. Эгин вошел внутрь, на всякий случай окинув предварительно черную утробу помещения взором Аррума. Внутри не было никого, только куча летучих мышей. сгрудилась в дальнем углу между потолочными балками в бесчувственном сне без сновидений до восхода луны оставалось несколько минут игин сел на край подсобного помоста и закрыл покрасневшие от усталости глаза вдруг где-то за спиной раздался звук похожий на звон хрустального кубка о край которого легонько ударили столовым кинжалом словно бы какая-то важная струна оборвалась в сердцевине ночи игин взглянул в сторону двери Ну, конечно же, луна взошла. Эгин, вы все таки успели. Из тяжелой темноты павильона послышался знакомый голос, однако его обладателя все еще видно не было. Я ожидал вам свое слово. Что значит слово в ситуации, когда его некому давать? мрачно парировал невидимый гнор. Он приближался. Некому? Но я дал его вам. Тогда можно выразиться иначе. Что значит слово данное призраку? Оно значит то же самое, Геозир геазиргнор, что и слово данное человеку. Я недооценивал вас, агин, точнее, недооценивал вашу преданность мне. Голос гнор размягчился. Теперь призрак был совсем-совсем близко. Но в подземельях капища доблести вы говорили нечто совершенно обратное, тогда мне показалось, что вы уверены во мне. Хорошая башня при плохой игре. Что мне оставалось делать, кроме как говорить, что я вам безгранично доверяю? Ничего. Вот именно, что ничего. Но теперь я действительно доверяю вам, Эгин». В этот момент Лакхо стал медленно проявляться из черного воздуха бойни. Вначале молочным туманом проступили стройные очертания его фигуры, затем наметились желтым сиянием контуры лица и рук, после черными солнцами засияли глаза. заструились по плечам волосы с синеватым отливом насколько Эгин мог сравнивать с предыдущим разом в Нелиоте в целом призрак лакхи стал еще менее ярким еще менее материальным как и в первый раз Эгин подошел к призраку гнор и условно поцеловал перстень на его руке что слышно о магии их разо спросил гнор отбрасывая свою волнистую черную гриву за плечи Признаться, за то время, что прошло с ночи нашего последнего разговора, я не сумел узнать ничего, кроме того, что вас следует ускать в свои дети, а затем выйти. Это я как раз видел. Я все прекрасно видел, пока, собственно, компас не начал работать, и меня, прозаически выражаясь, не сдуло. Вы один отлично справились с этой ужасающей процедурой. Вы даже не осознали ее важность, а ведь вам запросто могло снести голову ветром из колодца с измененной водой. Я сам проделывал эту ворожбу однажды в бытность свою кальтом лазоходцем. Правда, тогда мне не нужно было искать перо пиропкицы юб. Я знал, где оно находится. Нужно было только протянуть руку и взять. Да и младенца я тоже присмотрел заранее. А вот с изменённой водой и глиняной чашей я намучился изрядно. Значит, вы всегда знали, что вода бывает измененной? Конечно же, да. Но почему же тогда вы не поделились своим знанием с парарценцами и аррумами? Я, например, был уверен, что изменённые воды не существует в природе, что вода неизменяема. А зачем парарценцам и аррумам знать об измененной воде? Да если бы кого-нибудь из них волновал этот вопрос, Хотя бы так же, как волнует результат последнего петушиного боя на площади Три ножников, я вас уверяю, Эгин, очень скоро этот некто знал бы об обезвинённой воде все. Свод это плохая школа. Свод это свора ленивых и агрессивных псов. Считанные аромы хотят что-либо знать. И, как правило, они первыми погибают среди интриг в экспедициях по неосторожности. «Вам, Эгин, просто повезло. Вы знаете много, и вы еще живы. Это исправимо, процедил Эгин. На пути в Суйдет у меня было одно странное приключение, которое я догадываюсь, что это было за приключение, перебил Гина Гнор. Некая молодая особа совершила с вами обряд Шанан Аншари. К своему сожалению, я не знаю, о каком обряде идет речь, признался Эгин с некоторой неохотой. Роль недоучки при всезнающем гноре всегда изрядно угнетала его, а играть другую в сущности получалось очень редко. Шанан аншари на древнехаренском означает почитание небесного пола. С тех пор, как у вас в Варане завелась опора благонравия, это стало трудно объяснять, нет подходящих слов. Но в сущности речь идет об особой сексуальной технике, направленной на пробуждение способностей к божественному экстазу. В самом деле, Эгина вдруг словно бы подхватила вихрем воспоминаний о девичьем замке. Сладкое, легкое дыхание Ели, стены, увешанные пасторальными гобеленами, словно бы расступаются, а затем смыкаются. Лицо Ели, одухотворенное утоленной страстью, Ее соленая, словно бы жертвенная кровь на губах. Эгин, что с вами? Прошу меня простить, Гиазир Гнор, воспоминания. Воспоминания это наше все, Эгин. Я, например, тоже только ими и был занят последние недели, помимо редких бесед с вами и некогда с Емером. Вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Уже начинает надоедать. Не сочтите за наглость, Гиазир Гнор, но все таки как вы узнали о том? Ну, скажем так, об обряде почитания. Я не узнал. Я увидел. У вас Эгин, между бровей теперь маленькая точка, лилово-голубая. Эгин машинально коснулся указательным пальцем места между бровями и потер кожу пальцем. Она не нарисована, поэтому ее не смоешь и не сотрешь пальцем. Она как бы вросла в ваше тело или выросла из него, как сказать? Последовали этого культа, который мне, впрочем, никогда не импонировал, называют это пятнышко звездой. Она появляется у тех, кто впервые совершил обряд. Конечно, ее почти никто не видит, кроме посвященных в этот культ и тех, кто имеет такое же особое зрение, как я. Затем, если вы практикуете эту странную любовь со своей жрицей, спустя некоторое время точка становится жирней, разбухает и превращается превращается в лютик, меняет цвет на желтый. Не могу вспомнить, какие еще ступени предусматривает служение небесному полу, но совершенно уверен, что на вершине иерархии лиловый лотос. Лотос? Иггину сразу вспомнилась татуировка над лобком госпожи Ели. Именно. Неужели вам повезло повстречать настоящую жрицу лотоса с хитрым прищуром? Поинтересовался Лакха. Я не уверен, но эта девушка была очень необычной. Я видел у нее татуировку. О, значит, это была всего лишь начинающая.